Может быть, это правда, а может и врут. Когда я поступала в институт, Катерине было пятьдесят, значит, шестьдесят пять. Но для моих двадцати шести лет это не имело значения. Пятьдесят и шестьдесят пять – это одно. Я не понимаю, красива она или нет. Лицо имеет кошачий овал. Пошире у лба, вниз треугольничком. Аккуратненький ротик и носик.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 На позицию девушка провожала бойца. Вот такая девушка и провожала. Но сегодня девушке пятьдесят. Про шестьдесят пять не будем. «Я типичная шестидесятница. Прическа бобетта, юбка колокол, талия, смех без причины, уверенность в завтрашнем дне. Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это взаимно», сочинил тогда поэт Ван Шенкин. «Это про меня».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 сдала плащ в гардеробе и прочла скромное объявление о том, что собеседование с сценаристов состоится во вторник в 4 часа. Всё то же самое, но на сутки раньше. Я опоздала ровно на сутки. Прощай, моя слава, имя афиш, сверкающий полёт жизни.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 А я тяну руку, как будто хочу втащить её обратно в этот серый коридор и смотреть в её понимающие глаза, немножко круглые для кошачьих. Я учусь. Я получила первую пятёрку за немой этюд Снег в июле, тополиный пух. Это первая отлично на курсе. Остальных оценили пониже: хорошо, средне и плохо.